Не в деньгах счастье. Наконец-то дома. Еле ноги приволокла от усталости. Шесть уроков. Анна бродит по кухне в валенках, закутавшись в пуховую шаль. Рот сурово сомкнут. Ни слова не произнесу за вечер. Ни слова. Жарит картошку. Пахнет божественно. Жаль только, что к картошке ничего не прилагается. Но все равно слюнки текут. Такая румяная, красивая получается картошечка. Работает Анна в школе поселка городского типа. Когда приехала сюда молодым педагогом лет двадцать назад, поселок бурно развивался, обещая стать прихорошеньким городком. Но не достигнув и совершеннолетия, Захлебнулся очередной революцией со всеми ее последствиями. Безработицей, холодом, голодом. Преподает Анна замерзшим голодным ученикам мировую художественную культуру. Излагает вкратце изыски китайских философов. Читает мифы Древней Греции. А у самой сердце кровью обливается, когда видит посиневшие от холода руки детей. И сама-то она частенько мыслями не в легендах, а в действительности. Что отключит сегодня, свет или газ? Тепло в квартирах кое-как еще держится. Ой-ой-ой, не стоит отвлекаться от дел, картошка подгорает. Звонок? Телефон межгород с досадой хватает трубку. Алло, Сосногорск? Анечка? Аня? Несется по проводам. Анна узнает голос подруги Нины, с которой они после института вместе сюда приехали. Нина! Нина! Здравствуй! Слышу, слышу тебя! кричит в трубку Анна. Нина с мужем в период всеобщего поиска путей выживания успели сориентироваться и, подавшись в благодатные земли, есть еще такие, живут сейчас на пути к капитализму. Так соскучилась! Так соскучилась, как вы там, пытается быть услышанной из сибирского нефтяного далека Нина. Ничего, ничего! Продолжает кричать в трубку Анна. Расстояние это между ними. Русская плита, уральский хребет, сибирская низменность. Попробуй, докричись. Мы ничего! Как вы? Несмотря на боль разлуки, Уехавшие друзья бесконечно дороги Анне. «Хорошо!» — доносится родной голос Нины. «Только что вернулись из отпуска!» «Из отпуска!» — эхом вторит Анна. «Где были?» — интересуется она, крича в трубку во весь голос. «В Греции! Рай! Настоящий рай!» Сердце Анны против воли замирает в груди. «В Греции!» «Там, где боги лады, омывают ноги в бирюзовых водах Эгейского моря!» «Аня! Аня! Ты слышишь меня? Анна!» «Связь, что ли, пропала?» — беспокоится в благодатных землях, загоревшая на мифоносных песках Нина. «Это не связь пропала!» Это Анна пропала!» Выволакивает себя из обмрака зависти и тут же, устыдясь внезапного приступа гадкого чувства, кричит в неведомую даль. «Слышу, Нина, слышу! Молодцы! Радуюсь за вас! А ты? Где ты провела каникулы? Где все наши?» «Все наши» — это оставшиеся здесь, как и Анна. Общие друзья по школе, Не выдержавшие испытания капитализмом. «На даче, Ниночка! Где же еще? Огородами обзавелись. Куда уедешь?» «Вот молодцы! Здорово!» «Я только здесь, в вечной мерзлоте, Оценила, как это здорово, живая земля. Что растишь?» «Картошку! Ну и правильно, ближе к земле». «Вдохновение! Знаешь, Шанька, а я поняла, что не в деньгах счастье!» И только Анна собралась услышать, в чем же счастье, как вдруг и что-то щелкнуло, булькнуло, и связь оборвалась. Оглохшая от собственного крика, положила Анна телефонную трубку на место. Руки ее мелко-мелко дрожали. Подгоревшая картошка потеряла свою привлекательность. Да и есть что-то не хочется. Ничего не хочется.